День третий. Глава 18. Эдди. Кейт без особых нежностей растолкала меня в 8 утра. Она уже приняла душ и оделась в деловой костюм. На ногах у нее были кроссовки, а в руке туфли на двухдюймовых каблуках. Приоритеты на сегодня: подать ходатайство об изменении территориальной подсудности для Энди и ходатайство об исключении его признания из перечня улик, а также попробовать добиться его освобождения под залог. В этом городишке он не добьется справедливого судебного разбирательства, и чем дольше будет находиться в камере, тем проще шерифу будет давить на него. Согласен. Как насчет того, чтобы сначала позавтракать? Гарри рассказал мне, что произошло вчера в закусочной. Может, мы могли бы позавтракать и немного поработать там? предложила она, после чего показала мне приложение для записи голоса в своем телефоне и лукаво улыбнулась. Кейт, ты хороший адвокат, но проводишь со мной слишком много времени, заметил я. Огляделся, пытаясь сориентироваться. Я все еще находился в этом дерьмовом гостиничном номере в дерьмовом городе, с гнилым делом на руках и собирался разозлить целую кучу людей, которые, возможно, захотят меня за это убить. Я принял душ, переоделся в свежую рубашку и костюм и сразу почувствовал себя лучше. Шампунь в ванной крепко пах лавандой, но это было лучше, чем запах засохшей крови. Достаточно рано выйдя из отеля, мы поехали в закусочную, из которой накануне утром нас с Гарри выставил ее владелец ГАЗ. Там выбрались из арендованной кейт машины, и я немного поотстал. Блок вошла первой. Похоже, что вокруг были те же лица, что и вчера. Все сидели на тех же местах и, вероятно, ели ту же еду. Мы последовали за Блок к кабинке у окна. Я догадался, что она хотела, чтобы ее заметили. Кейт с Гарри сели у стекла, Блок устроилась рядом с кейт у прохода, готовая встать. А я подсел к Гари. Гас, тот самый парень в засаленном фартуке, который накануне отказался нас обслуживать, подошел к нам с раскрасневшимся и блестящим от пота лицом. Я, кажется, говорил вам вчера, что таких, как вы, здесь не обслуживают. Это христианская закусочная. Скайлер Эдвардс часто пила молочные коктейли прямо у меня за стойкой. Будь я проклят, если стану вас обслуживать. А теперь убирайтесь, пока я не позвонил шерифу. Блок медленно поднялась. Парень был высок, но Блок четко встретилась с ним взглядом. Он скрестил руки на широкой груди. Что случилось с южным гостеприимством, поинтересовалась Блок. Я покажу тебе еще кое-что, чем мы занимаемся на юге, если ты не уйдешь», прошипел газ. Блок улыбнулась, с хрустом покрутила шеи. Парень вдруг заметно растерял всю свою уверенность. У тебя пять секунд, или я звоню шерифу. Давай, лениво отозвалась Блок. Гас попятился, не в силах понять, что происходит. Он не походил на парня, которого когда-либо пугала женщина, и явно не был до конца уверен, как с этим управиться. Подойдя к стойке, он подхватил беспроводной телефон и набрал номер. Блок опять села. Кейт достала свой мобильник, включила приложение для записи голоса и спрятала телефон под стол. Мы с Гарри откинулись на спинку сиденья, повернулись к окну и стали ждать, пока подъедет патрульная машина управления шерифа. Ждать пришлось недолго, не больше четырех минут. Довольно быстрое реагирование. Двое помощников шерифа, которые вышли из машины, сначала посмотрели на нас через окно, а затем открыли багажник и достали свои дубинки. Одним из них был тот усатый, которому накануне я врезал по яйцам, помощник шерифа Леонард. Его приятель был намного крупнее и гладко выбрит. У него были злобные черные глазки, которые казались слишком маленькими для его головы. Вены проступали на его руках словно черви, ползущие по загорелой коже. Войдя, они направились прямиком к гасу. Двое здоровенных парней в клетчатых рубашках, бейсболках, джинсах и с ярко выраженным чувством гражданского долга поднялись от своих тарелок с недоеденной едой и опустили руки по швам. Я подумал, что они могут попытаться оказать поддержку правоохранительным органам, вышвырнув нас пинками под зад на улицу. Потом копы вместе с владельцем подгребли к нам У того, что покрупнее, был более высокий чин. На его бейджи было написано: «Шипли, старший помощник шерифа. Шипли стоял чуть позади Леонардо, наблюдая за тем, как его подчиненный справится с возникшей задачей. Оба они были одеты в черные форменные рубашки с короткими рукавами. Ворот у Шипли был расстегнут, и я увидел массивное распятие у него на шее. Дубинку он держал низко, но по побелевшим костяшкам пальцев я понял, что он крепко сжимает ее, готовый по первому же поводу расколоть кому-нибудь башку. «Газ попросил вас уйти. Вы никому не нужны в этом городе". "Я бы понял намек, Флинн», — сказал Леонард. Он поднял дубинку и похлопал ее толстым концом по ладони. "Ты уж лучше поосторожнее размахивай этой своей палкой. Так ведь и пояцам себе можно случайно попасть", заметил я. "Алло?" Давайте ка вести себя цивилизованно, вмешался Шипли. А почему это нам здесь не рады? спросил Гарри. Вы действуете от имени этого убийцы, Энди Дюбуа. Скайлор была лучиком света в этом городе. Нам тут не нужны подонки вроде вас. Вам здесь не рады, сказал Гасс, заглядывая Леонарду через плечо. Но Энди Дюбуа не виновен, пока его вина не доказана, и мы намерены проследить за тем, чтобы так оно и оставалось, сказал я. Ничего себе не виновен, буркнул Леонард. Все в этом городе знают, что он виновен как смертный грех. Вам, ребятки, лучше остановиться где-нибудь в другом месте и питаться в каком-нибудь другом месте. Раз уж на то пошло, вам здесь не рады. Я бросил взгляд на Кейт. Она улыбнулась и сказала: "Спасибо, офицер". После чего достала из-под стола свой телефон, остановила запись, отмотала назад, проиграла фрагмент, чтобы убедиться, что со звуком все о'кей. все оказалось в порядке. Это все, что нам нужно, чтобы подать ходатайство об изменении места судебного разбирательства, объявила она. Вы сами это только что сказали, офицер. Все в этом городе считают, что наш клиент виновен. Нам придется перенести рассмотрение дела в какое-нибудь другое место. У Леонардо отвисла челюсть, но он быстро попытался исправить свою ошибку, перегнувшись через стол и сделав попытку схватить телефон. Кейт ловко убрала мобильник, и его рука не встретила ничего, кроме пустоты. Блок встал из-за стола, и оба помощника шерифа отступили назад, держа дубинки наготове. Мы с Гарри вслед за Кейт вышли из закусочной. Я остался у входной двери, придерживая ее для Блок. "На вашем месте я бы как можно скорее убрался из города", сказал Леонард, нацелившись дубинкой на улыбающееся лицо Блок. Он быстро шагнул вперед, вскинув дубинку над плечом, глаза расширились, губы скривились в усмешке, а потом резко опустил ее, метя прямо в голову Блок. Она не пошевелилась, не сводя с него глаз. Дубинка застыла в воздухе в каких-то двух дюймах от ее черепа. Блок по-прежнему улыбалась, неподвижная как статуя, ни на волос не дрогнув, даже инстинктивно. На ее месте я бы начал пригибаться еще при замахе. Блок знала, что он не посмеет ее ударить. Она просто выводила его из себя, давала им обоим знать, что они ее не напугали. Блок вообще ничто не могло напугать. Насупленный взгляд Леонардо сменился удивлением. Он опустил дубинку и огляделся, словно чтобы убедиться, что кто-то еще столь же потрясён, как и он. Шыпли превратился в ледяную глыбу. Он не двинулся с места, никак не отреагировал на попытку Леонардо напугать блок. Она тоже это заметила, так что проигнорировала Леонардо и встретилась взглядом с Шипли. Некоторое время они стояли так, не двигаясь. Наконец, вдоволь натешившись, блок отвернулась от Шипли и направилась ко мне. Я все еще держал дверь открытой, когда она гордо проследовала мимо. "Протизнание человеческое", сказал я ей. Блок лишь подмигнула в ответ. Направляясь к машине и уже протягивая руку, чтобы открыть дверцу, я увидел, что Шипли пристально смотрит нам вслед. "Леонард слабак, хотя этим мы опасен", сказала Блок. "А вот Шипли совсем другой. В этом парне чувствуется стальная жилка и что-то «Что?» еще». "Что?" спросил я. "Пока не знаю. Но дело не только в его габаритах, есть что-то очень нехорошее у него внутри. Он не хотел меня бить, Он хотел меня убить. "Но ты и вправду умеешь произвести впечатление на людей", заметил я. "Это не я. Ты видел глаза у этого шипля? Они не просто холодные, они мертвые. Что-то внутри у него сломано. Нам надо быть поосторожней». Вернувшись в машину, мы выехали на дорогу, намереваясь отыскать ту стоянку для дальнобойщиков, чтобы наконец самим осмотреть место преступления, как только я пущу по венам некоторое количество кофеина.